Глава 45. Вечер был посвящен большой разборке багажа. Бронированные краги, термостойкие ботинки, витые профили сверхпрочных конструкций, на которые навешивались элементы брони. Все это было вытащено из ящиков и разложено так, чтобы удобно было собирать защитные комплекты. Отдельно на кусках расстеленного на полу пластика лежали пушки, патронопроводы и длинные, словно гвозди, снаряды. Джим и Тони привыкли быть независимыми, поэтому не искали никаких начальственных лиц и не требовали для себя приказов и распоряжений. Им обеспечили сносные условия, а значит о них помнят и когда потребуются, придут и все растолкуют. В самый разгар сборки в дверь постучали. Ходите, крикнул Тони, стараясь поточнее попасть в узел на нагелевой масленкой. Гость вошел. Напарники отвлеклись от своей работы и одновременно повернули головы. Здравствуйте, я майор Броуд, представляю плановый отдел контрразведки. Из центра, уточнил Джим. Разумеется. Извините нас за беспорядок, майор. Присядьте вон на тот стул у стены. Я присяду, но сначала, если не возражаете, посмотрю, что вы делаете. Я вижу тут незнакомые узлы и детали. Таких систем защиты мне не встречалось. Это что, индивидуальный проект? Да, сэр, мы с инженерами нашего бюро собирали его под себя, для собственных нужд. С тех пор, как перестали участвовать в штурмовых и десантных операциях, Необходимость в тяжелом вооружении и сотнях килограммов брони отпала. «Куда прокатимся в этот раз?» Спросил Тони, поднимаясь с пола и вытирая ладони салфеткой. «Вы двое будете заброшены на Гулифакс, материк Орланда, регион Желтого моря. Точнее, узнаете позже. Район населен гелисами. Все говорят на первом формате». Там много гидро, а гидро вы любите, я это знаю. Гелисы тоже спокойно относятся к гидро, поэтому селятся рядом с гидросборниками вполне безбоязненно. То есть мы высадимся прямо с пушками без всяких легенд и прикрытий? Да, ваша роль – диверсанты-нелегалы». «Вам предстоит скрытно пройти по указанным маршрутам и проверить, не являются ли те или иные сооружения экспериментальным производством водородных процессоров». «Будто с ума все посходили с этими процессорами!» – проворчал Джим, поднимаясь. Выхватив из пачки несколько салфеток, он принялся стирать с рук смазку. «У нас в бюро все только этим и занимаются». «Мы по три раза в неделю высаживались на поиски исследовательских центров. Правда, начальство пыталось держать нас в неведении. И вдруг вы напрямую говорите «водородные процессоры». «Теперь я имею право сказать вам, поскольку вы в деле». «А что хоть они собой представляют?» Спросил Тони, устроившись в кресле, которое смастерил сам из трех найденных стульев. «Что дает такой процессор по сравнению с обычным квантовым камешком?» «Вообще-то я и сам толком не знаю», – сказал майор, изображая неосведомленность. «Это известно только специалистам. Они что-то говорят о сверхвозможностях, о многоразовом векторе, но для меня это только слова. То есть мы ориентируемся только на компанию рекламы этого несуществующего устройства». «Так, что ли?» – уточнил Джим. «Или даже на дезинформацию», – добавил Тони, внимательно следя за реакцией майора. Тот снова пожал плечами. «Отчасти вы правы, господа. Как это часто случается в спецслужбах, иногда приходится отрабатывать маловероятные версии и слишком смелые предположения, или даже идти по следу в врагом дезинформации». «Копаться во всем этом и есть наша работа». «О, да», – согласился Тони и вздохнул. «И когда отправляемся?» «Полагаю, через четыре дня, пока установлены такие сроки, но, возможно, будут какие-то изменения». «Не хотелось бы задерживаться в этой дыре, майор», – сказал Джим. «Мы в таких условиях закисаем». Здесь даже нет нормальных тренажеров. Но можно гулять внутри периметра, а воздушная смесь имеет высокую концентрацию гидро. В воздухе не гидро, в воздухе пар. Поправил его Тони. А гулять нам мешают обстрелы. Сегодня сзади них было четыре. Да, зенитный огонь очень эффективен, но дважды осколки залетали на территорию периметра. Словно услышав тони, где-то на западе захлопали минометные выстрелы. Прошло совсем немного времени, и заработала зенитная защита форта. Заревели стартующие ракеты, загрохотали артавтоматы, расходуя снаряды повышенной мощности. Несколько мин были перехвачены уже над фортом. Один осколок со звоном врезался в бронированные жалюзи окна. Джимс Тони переглянулись, а майор лишь развел руками. «По крайней мере, у вас будет возможность и дальше получать столь необходимые вам препараты из ядовитой флоры. Вы ведь посылали робота собирать их для вас?» «Я видел этот ящик. Там было много всего. Но в основном мне показалось, что это грунт». «Вы что, употребляете грунт?» «Да нет, просто грунт налипает на поверхность корней. Достаточно его просто счистить», — пояснил Джим которому показалось оскорбительным предположение, что они сто не едят землю, как какие-нибудь сумасшедшие. Чтобы подтвердить сказанное, он снял со стола небольшую коробку, куда поместилось несколько десятков разноцветных корешков, орехов и клубней, которые по показаниям датчиков и после пробы на вкус оказались годными к употреблению. «Вот, майор, это все, что удалось извлечь полезного, а остальное, увы». Пришлось выбросить. «Да, я видел, как робот выносил ящик. Значит, что угодно вы есть не можете». В голосе майора послышались нотки разочарования. «В этом нет необходимости, сэр», – невозмутимо ответил Джим, а то не отошел в угол, с трудом сдерживая смех.